Финерифе. Океан был прекрасен и спокоен. Подруги прилетели ночью и едва устроившись в отеле, уснули. Вика только успела сделать Марте укол, предписанный доктором Пыжиком после перелета, а утром солнце еще медленно поднималось над океаном, краски еще не ожили, но было тихо, и напоенный какими-то цветочными ароматами воздух прочищал легкие. Марта, иди сюда, позвала ее с балкона Вика. Глянь, какая красота! Погоди, только отправлю Мешке сообщение. Ага. И она выбежала на балкон. В этот момент солнце вдруг залило все вокруг. Все краски словно очнулись. Океан стал сине-зеленым, вся природа ожила. Боже, Вика! Неужели вчера мы еще были в нашей слякотной Москве? Подруги обнялись. А значит так: сейчас мы идем завтракать, потом полчаса гуляем вдоль океана, а потом на пляж. Согласна. Я на все согласна. И ужасно хочу есть. Они спустились в ресторан, нашли столик на свежем воздухе и принялись таскать всякую снедь со шведского стола. У обеих горели глаза. «Ох, какие бабоньки приехали!» Воскликнул один из группки русских туристов. «Одна блондиночка, другая брюнеточка. Просто конфетки!» «Марта, ты какая конфетка?» — шепотом спросила Вика. «Я определенно коровка. Или нет, сливочная помадка. А ты, конечно же, шоколадная. Ох, как тут все вкусно, прелесть просто!» И ничего готовить не надо. Итак, две недели. Совершив после завтрака небольшую прогулку вдоль океана, подруги побежали в номер надеть купальники. О, у тебя новый купальник, красивый! Представляешь, Мишка заставил меня купить два новых купальника и спросил, на каком рынке я купила тот с рыбками. Надо же! Новый купальник был темно-вишневый. с причудливыми драпировками груди. Тебе так идет? Да. А у тебя есть головной убор? Господи, зачем? Пыжик велел, сказал, чтобы ты не смело ходить по солнцу без головного убора. О, грехи наши тяжкие. Ничего, купим сейчас какую-нибудь шлепенцию. Да, не проблема. Вика, а что там еще Пыжик запрещает? Ничего страшного? Нельзя пить вино, нельзя долго жариться на солнце, нельзя вообще переутомляться и нельзя пропускать прием лекарств. Только и всего. И еще нельзя принимать контрастный душ. Да я сроду его не принимаю. Ладно, хватит о медицине, я сыта ею по горло. Пошли на пляж. В отеле было три бассейна, и все они были буквально оккупированы в основном немцами, а на пляже были преимущественно русские. Вика. Ты можешь мне объяснить, какого чёрта надо ехать на океан, чтобы торчать в бассейне? Запросто. Страховки травмы на море не учитывают. А наши на это плюют? Естественно. И мы ведь тоже плюем. Ага, плюем. Ой, какая вода теплая, господи, блаженство какое. Ну что, баба сеила горох? Конечно, сеила. Они блескались, прыгали, брызгали и визжали, как маленькие. Я люблю твоего бобрового. Это ж его идеи, да? Конечно. Вик, а пребывание в воде твой пыжик не ограничивал? Нет, купайся хоть до посинения. После пляжа они пошли в отель, но не поднялись в номер, а плюхнулись в шезлонги в саду в тени букингвилли. Завтра поедем к лемурам. заявила Вика. О, я с восторгом. А куда тут еще надо съездить? Ну, все обычно ездят в Лора-парк. А там что? Радости для туристов там их толпы. Мы туда не поедем. Понимаешь, к лемурам толпы не ездят. Ты об этом нигде не найдешь информацию. А как же? Если туда начнут автобусами возить туристов, зверушки и помереть могут. Я сама случайно узнала. А на чем туда ехать? На такси. Класс. И надо купить бананов побольше. Еще съездим в соседний Лос Христианос, очаровательная городишка, и там есть один уличный ресторанчик, где так жарят рыбу, что рехнуться можно. Эх, жалко, что тебя нельзя водить машину, а я не научилась, а то съездили бы в Санта Крус, там магазин хороший есть. Ладно, стаски не помрём. Тут тоже есть куда пойти. А на вулкан подниматься не будем, а ну его. Ничего там нет интересного. Лучше будем купаться. Это да. Ох, Вика, как я рада, что мы тут вместе. И я. Обеликовали. Москва с ее забодами, огорчениями и отвратительной погодой осталась далеко-далеко. Знаешь, странно. Я пока еще не скучаю по Боброву. «Кто бы мог подумать!» — засмеялась Вика. Прошло уже четыре дня с отъезда Марты. Да, человеку необходимо иногда побыть наедине с собой. Бобров после лекции поехал в Останкино, где предстояла запись очередной политической программы. Он уже терпеть не мог эти ток-шоу, но считал своим долгом иногда появляться там, чтобы достойно противостоять людям из противоположного лагеря. Он умел одной фразой обезоруживать даже самых отчаянных крикунов и демагогов. Михайло Андреевич встретил его редактор. Идемте на грим. Да, да, конечно. После грима до начала записи оставалось еще минут двадцать. Бобров сел в кресло, взял бутылочку воды и сунул в рот печенье. Боже мой, Михайло Андреевич! Раздался у него над ухом женский голос. Он поднял голову. И встал. Это была Алла Силантьева. Она выглядела ослепительно. «Здравствуйте, Алла. Вы тоже участвуете?» «Да, меня пригласили. У меня был материал по этой теме». Речь должна была идти о терактах в Лондоне. «Вот как. Выглядите прекрасно». «Михаил Андреевич, у вас не найдется полчасика после съемки? Мне необходимо поговорить с вами». «О чем?» Сурово осведомился Бобров, поймав себя на том, что невольно любуются ею. «Мне просто необходима ваша консультация». «По какому вопросу?» Она не успела ответить, к ней подбежала девушка-ассистентка и увела Аллу на грим. А вскоре участников пригласили в студию. Алла оказалась на противоположной стороне, и он невольно смотрел на нее. Ноги у нее что надо от ушей, как говорят. «Да и вся она что надо». Но мне ведь совершенно не надо. У меня есть моя Марта. Но Марта далеко, а это вот она. Бобров, будь осторожнее. Это медовая ловушка. И едва он мысленно произнес «медовая ловушка», как все грешные мысли разом вылетели из головы. Сработал инстинкт самосохранения. Он перестал смотреть на Алло. Заговорил с соседом по скамейке, и тут появился ведущий. И запись началась. Это продолжалось больше двух с половиной часов. Бобров пребывал в раздражении, как почти всегда после телешоу. И зачем я трачу на это время? Он утешал себя тем, что в отличие от большинства коллег по этим шоу бывает на них достаточно редко и лишь в тех случаях, когда речь идет о Великобритании. Михайлов Андреевич, снять грим не хотите? – спросила ассистентка. Разумеется, хочу. Не выходить же на улицу с размалеванной рожей. Проворчал он. Грим быстро сняли, но едва он вышел из гремёрки, как его окликнула Алла. Михаил Андреевич, давайте спустимся в кафе и поговорим. Вы обещали. Обворожительно улыбнулась Алла. Нет. Давайте лучше поговорим где-нибудь в менее людном месте. Тут просто не дадут. О, да. Может, напротив, в Твин Пикси? Пожалуй. Вы на машине? Нет. Тогда я пока оставлю машину здесь, чтобы лишний раз Не заморачиваться с парковкой. Правильно, идемте. Алла страшно волновалась. Она почувствовала, что сегодня он смотрит на нее по-другому, по-мужски. От этого кружилась голова и сладко замирало сердце. Интересно, он возьмет меня под руку? Нет, не взял. Алла, держи себя в руках, не испугни его. Я знаю, его клоуши сейчас уехал, он один, на свободе. В Твин Пиксе народу было немного, и, как ни странно, никого из знакомых. У них приняли заказ очень быстро. И так Алла, я вас слушаю. Ах да, вот. И Алла достала из сумочки книгу в яркой красно-черной обложке. Шпионы тоже люди. Автор Нонна Слепнева. Бобров перевернул книжку. На задней стороне обложки была помещена фотография какой-то невзрачной женщины. и аннотация к роману. «Ну и для чего этот маскарад?» «Понимаете, Михаил Андреевич, когда я написала свои первые книги, я же не знала, что встречу вас». «Не понял?» «Неправда. Все вы поняли, но я сделаю вид, что поверила вам и постараюсь объяснить. Я чувствовала потребность писать, попробовала, вроде бы получилось. Во всяком случае, мой первый роман напечатали, заказали второй». Я не хотела светиться под своим именем, меня очень воодушевила мысль устроить некую мистификацию, писать под псевдонимом, ну и все в таком духе. Я подумала, если успеха не будет, значит какая-то там Нонна Слепнева со Псковщины мелькнет и исчезнет. Книгу особо не заметили, но она неплохо продалась. Правда, первый тираж был крохотный. Зато второй уже был очень приличный. Заказали еще один роман, написала, его издали уже хорошим тиражом, и он тоже быстро продался. Но тут я встретила вас, то есть еще не встретила, а случайно увидела в интернете ваше интервью, и я пропала, влюбилась как девчонка и сказала себе: Алла, этот твой мужчина. Я стала отслеживать ваши передвижения, но по мере сил, конечно. И вдруг меня посылают от газеты в Сочи, и я узнаю, что вы там тоже будете. А когда я познакомилась с вами, и вы мне довольно жестко дали понять, что я вас не заинтересовала как женщина, тут у меня крышу-то и снесло. И я задумала написать роман о вас, и откровенно сказала об этом Костянко. То есть я, конечно, не сказала ему, что влюбилась, а только что вы меня заинтересовали как персонаж, Михаил Андреевич. Почему вы молчите? Я слушаю. А сказать несобственно ничего? Вы, а вы читали рукопись? Нет, ее читала моя жена. И кстати, она мне сказала, что книга хорошо написана. Но авторша явно влюблена в своего героя. Она проницательная женщина, но теперь-то вы со благоволе́тие прочесть. Пожалуй, это лесно, оказаться героем романа. «Вы имеете в виду литературный жанр?» «О, да! Исключительно литературный жанр!» — усмехнулся Бобров. Но Алла уловила в этой усмешке то, что ей хотелось. «Михаил Андреевич, я не стану вам навязываться. Вы не тот человек, мужчина, которого нужно ловить. Вернее, которого можно поймать. Вот именно, поэтому у меня к вам просьба. А вы уж не зайдите до безумно влюбленной женщины. Прочтите книгу, а послезавтра я приглашаю вас поужинать со мной. Только приходите и без машины, чтобы выпить хоть бокал вина. Надо ведь обмыть книгу. Это традиция такая. Я автор, а вы герой. А если книга мне не понравится, вы мне откровенно скажете, что именно вам не понравилось. У меня нет мании величия, и я чутко отношусь к критике. Ну, как вам такое предложение? После завтра? Да, это суббота. Ну что ж, согласен. О, я вам так признательна. Адрес я вам скину на телефон. А теперь я вас оставлю. Мне еще нужно встретиться с одной женщиной. Тут на королева девятнадцать. И она поспешила уйти. Да, хваткая дамочка. Но хороша и очень хитра. Бобров держи ухо во стру. А впрочем. Если будет очень настаивать, почему бы и не трахнуть ее. Только предупредить сразу, что это... Так, под давлением обстоятельств. Нет, нельзя. Такая вполне может известить Марту. Ладно, поживем, увидим. В конце концов, жизнь сама все расставит по своим местам. Но грешная мысль уже заползла скользкой гадиной в его мозг. В конце концов, это даже лестно. Что такая молодая талантливая красавица сходит по мне с ума. И надо все же прочесть, наконец, эту книгу. Он открыл ее. На титуле красовалась надпись: «Самому потрясающему мужчине от автора». Но надо же. Даже доблестные разведчики способны растаять от таких слов. И она ведь еще не знает, какой я мужчина.